История четвертая Плата Воздух был м -м, волшебный, мягкий, сладкий. Он светился золотой смолой, шумел кронами высоких сосен, легким ветерком трепал волосы. Запрокинь голову к небу, раскинь в стороны руки и лети, лети. «Красота какая!» — восхищенно выдохнула Наталочка, выбираясь из машины. «То я ж казав, сказка, а не место!» Дядька Степан хвастался, как ребенок. «И людей нема, местные сюда не ходят, городские на реке или на карьере плещутся, там и водичка теплее, и рыбы полно. А тут рыба есть?» — Пашка деловито осматривала окрестности. «А чего ж ей не быть? Девчата хай обед варят?» а мы удочки поставим ходом. Девчонки отправились через лес к озеру, прихватив часть вещей. Лерка несла спас-жилет и рюкзак, Наталочка тащила большую сумку с продуктами, а Соне досталась пара раскладных походных кресел. Горячий песок мягко пружинил под ногами. Лерка скинула шлепки и радостно ойкала, наступая на шишки и сухие иголки. Наталочка то и дело оглядывалась на мужчин которые никак не могли решить, где лучше оставить машину. Тишина леса завораживала. Ветерок стих между деревьями, пьянящий запах хвои и речной воды, шорох песка. Деревья раступились внезапно, и Соня с девчонками выбралась на открытое место. Остановилась перевести дух и замерла, не решаясь двинуться дальше. «Блин, ничего себе!» — воскликнула Лерка у меня аж мурашки по коже. Сонька, как тебе местечко, а?» Соня молчала. Черный стовок лежал перед ней как вызов, как проявленная картинка из забытого тревожного сна. Странно манящий, он завораживал нелепой несоразмерностью, пугающим и чарующим контрастом берегов, Словно ломкая трещина прошлась по гладкому стеклу, расколов его на две неравные части. Ближняя искрылась солнечными бликами на легких волнах, зеленела сочной травой, звенела беспечными птичьими трелями, стелилась пологими песчаными склонами, и дальняя высилась хищными скальными утесами, мрачно нависла над темной. Почти черной водой. Глухая стена леса отражалась в мутном зеркале озера. Казалось, деревья падают с обрыва в непроглядную глубину, селись достать дно. Жуткое место, бр! Наталочка поежилась. Я в эту воду точно не полезу. Лерка беспечно пожала плечами. То ж там, а с этой стороны, гляди, какая красотища. Тень еще не скоро приползет. «Пошли, я купаться хочу!» Нагруженный удочками, котелком и бутылями с водой Пашка догнал девчонок, молча отобрал рюкзак и тяжелый пакет с едой. Вопросительно глянул на Соню. Она упрямо замотала головой, удобнее перехватила складные стулья. Парень не так напоминал перегруженного вьючиного ослика. «Я, кажись, помню, где спуск к воде был пониже». Дядька Степан пошел вперед загребая теплый песок. «Там и костерок разведем и позагораем». Они шли вдоль берега, выбирая подходящее место. «Где же она утопилась?» — задумалась Лерка. «Точно не на той стороне. Наверное, вон там, с обрыва сиганула. Кстати, Сонька, давай камни. Это ж типа наш подарок, этой паночки». «Не паночки, а ясной пане, деловито поправил Пашка. «Если она замужняя тетка, то панна. А паночки — это вы». «И я паночка», — игриво спросила Наталочка. «И ты. Как замуж выйдешь, так и станешь паной. Девушка нарочито-сердито нахмурилась, притворно погрозила пальчиком и рассмеялась. Соня протянула подруге гранатовый браслет. Довольная Лерка нацепила его на руку любуясь игрой солнечных лучей на гладких красных камнях. «Красиво!» — зацокала Наталочка. «И не жалко такую красоту? Если отдать то, что даром не нужно, они поймут и обидятся. Легенды об этом предупреждают». Лерка сняла браслет и протянула Наташке. «Теперь ты одень, чтобы... Ну, и от тебя тоже. Я одевать не буду». Пробурчал Пашка и ускорил шаг, обгоняя бестолковых паночек. Девчонки переглянулись, как заговорщицы. — Ты, Пашенька, его дарить будешь! — весело крикнула вслед невеста. «Чего — Чего? Парень от неожиданности опустил на песок Леркин рюкзак и возмущенно обернулся. — Ну, сам посуди. Девушка подошла ближе и лукаво сощурилась. — Если эти водяницы — женщины? то им приятнее получить подарок от такого красавчика. Правильно, Сонька. Соня дурашливо скривилась, оглядела Пашку с головы до ног, оценивая степень хм, красивости. Надула щеки и важно кивнула. Все непременно. Пусть никто из них в заправду не верил в грозных водяных и чудесных русалок, в предание о золотых сундуках на озерном дне и силу красных камней. Но пару часов беззаботного летнего счастья и доброй волшебной сказки все точно заслужили. Уютная полянка у самой воды словно ждала дорогих гостей. Нашлась на ней и ажурная тень от высокой ивы, и местечко для костра, прикрытое от ветра пологим холмом, и небольшой пляжик. «Валяйся на песке, загорай!» Хозяйственная Наталочка мигом взялась за обустройство походного быта. Под ее чутким руководством расстелили покрывало, разложили складные стулья и новенькую куличатую клеенку для кухни. А как вы думали, тарелки на землю ставить, что ли? На столе появились пакетики с солью и приправами, пластиковые контейнеры с кабачковыми оладушками и блинчиками, печенье и пряники, пару буханок хлеба колбасная нарезка, свежая зелень, огурцы, помидоры и сладкий перец. Но больше всего Соню удивили кулечки с натертой загодя морковкой, луком и нарезанной кубиками картошкой. Наталочка, заметив круглые глаза новой подружки, пожала плечами. «А вы думали, я тут все чистить буду? Грязными руками? Ну уж нет!» Дядька Степан водрузил на стол две банки тушенки, подвинув латки с едой. Шевчора хрюкала. Вскрывая ножом жестяную крышку, ухмылялся он. «Натаха, тот кто? Мой Борька или ваш Маркиз?» Девушка задорно смеялась, не забывая отгонять от стола настырного пашку. Тот норовил стащить кусок хлеба. Соне казалось, что он вовсе не голодный, а просто дразнит свою чересчур шуструю невесту. Потерпев неудачу, парень отправился ставить удочки. Но, «Ну, кто со мной за дровами?» Дядька Степан призывно поднял ножовку и небольшой топорик. Стоп! Лерка уперла руки в бока. Какие дрова? Сначала мы подарок подарим хозяевам, а потом будем хозяйничать. А давай, весело и беззаботно пробасил водитель и отложил инструменты. Павел, брось пока мой спиннинг, а то водяницы поломают, а он, между прочим, дорогущий. Будущий доктор скептически скривился но покорно отошел от воды, вытер мокрые ладони и обшорты и насмешливо обвел взглядом компанию. «Ну, чего делать надо? Только это, Натаха, чур не ревновать!» Наталочка закатила глаза и капризно надулась. Но браслет сняла и протянула Пашки. А тот внезапно сгреб ее в охапку, приподнял и крепко чмокнул в загорелый кончик носа. Девушка засмущалась, начала отбиваться, а парень, смеясь, поставил свое сокровище на песок и отскочил на пару шагов. «Мало ли, смешные они», — подумалась Соня. «Смешные и настоящие, что ли». Лерка растерянно чесала в затылке. Занятая все утром поиском красных камней, она, похоже, упустила из виду сам обряд дарения. Не дождавшись конкретных указаний, Пашка беспечно махнул рукой, подошел к краю и, не раздумывая, прыгнул в воду. Наташка, испуганно ухнув, подалась вперед, словно желая удержать. Высокий парень стоял около самого берега, схватившись одной рукой за торчащий из земли корень. Глубина в самом деле была добрячая. Будущий доктор ухнул вниз по самую шею. Дядька Степан нахмурился и... «Напрягся?» «Неужели и вправду боится черной воды?» Соня с удивлением и восторгом смотрела на свою компанию. «Друзей?» Пашка окунулся с головой, смахнул ладонью капли с мокрого лица. Затем, осторожно переложив браслет в свободную руку, картинно поднес его к лбу, губам и сердцу. И, не говоря ни слова, швырнул подарок в озеро. Вспыхнули алыми искрами камни. И исчезли в темной воде, бесследно, ни кругов, ни плеска. «Как в воду канули», — вздрогнула Соня. Подождав немного, вдруг да и вынырнет какая-никакая воденица, Пашка выбрался на берег. Вода с него стекала ручьями. «Ну как?» — повернулся к Наташке. «Ты придурок! Ты зачем в воду полез?» Накинулась она на жениха, чуть не плача. «А если бы...» Девушка запнулась и договорила испуганным шепотом. «А если бы ты утонул?» Мокрый Пашка положил руки ей на плечи. Сони показалось, его так и тянет обнять испуганную невесту. Но он только погладил кончиками пальцев по щеке, убрал за ухо прядь волос и тихо произнес. «Натаха, это просто озеро. Слышишь? Просто». «Озеро. А я с детства плаваю, как рыба». «Правда?» «Правда, правда». И, пользуясь моментом, он ловко стащил со стола кружочек колбасы и быстро сунул в рот. «Ах ты, паразит!» — облегченно рассмеялась девушка. Они сидели около костра на мягком покрывале и поглядывали, как кипит в котелке кулеш. В ведерке плескался нехитрый улов. «Мелкая рыбёшка, коту поживу», — как сказал дядька Степан, «и парочка вполне крупных карасиков. А этих мы запечем на углях. Смокота». В стороне лежали заготовленные дрова. Пару раз сходив в лес, мужчины приволокли несколько сломанных сухих деревьев и ловко обстругали мелкие веточки для растопки и ветки покрупнее для самого жара. В небе носились неугомонные шумные ласточки, Над водой мелькали верткие стрекозы. Кукушка в лесу выводила счет годам. Наталочка мешала длинной деревянной ложкой кашу. Нарезанный свежий салат прикрыли пленкой от пыли и песка. Размаренная Лерка валялась на животе, подперев руками щеки. «Лерка, в воду пойдешь?» Наташка смахнула с лба волосы, зачерпнула кулеш, протянула дымящуюся ложку. «На, попробуй на соль». «Нормально». Лерка лениво перекатилась на спину. «Если перец есть, добавь, чтобы острее было. У дядь язва была, ему острое нельзя». Пашка присел на корточки, кинул в рот ломтик помидора. «Есть хочется». Дурашливо клянчил парень. «Сколько еще ждать?» «Минут двадцать». Наталочка накрыла котелок крышкой, зацепила дымящуюся ложку за рогатину. Устроилась рядом с девчонками на покрывале. Ты, Лерка, если плавать собираешься, то сейчас лезь, а то потом с полным животом утопнешь, крикнул дядька Степан, подсекая очередную рыбёшку. Только учти, там и правда очень глубоко, предупредил Пашка. Я одной ногой дно цеплял, а второй уже нет. Сразу плыть нужно. Ты как, умеешь? Лерка засопела сердито, потом решительно поднялась на ноги и потянулась. Ага, как топор, Да шучу, я шучу. Плаваю. Не как рыба, конечно. Но я же этот бронежилет одену. Пашка поднялся следом. Я тогда с тобой, а то бронежилет твой. Он скривился недоверчиво. Скинув майку и шорты, оставшись в ярком оранжевом купальнике, Лерка стала похожа на тоненькую экзотическую рыбку. Если бывают экзотические рыбки с решительно нахмуренными бровями и торчащими в разные стороны волосами. Соня, улыбаясь, смотрела на подругу и радовалась тихому солнечному дню, чудесным людям и такому необычному месту. Будет, что рассказать родителям. Папа оценит. Мама? Мама будет переживать, как обычно. Зато Данька обрадуется. Начнет выпытывать что да как. И непременно придумает новую игру водяных, подводных чудищ и страшных морских драконов. Как-то не к месту вспомнился недавний разговор с мамой. Ей нужно дать ответ, сегодня или завтра. Папа ведь сказал, у каждого своя реабилитация. Вот и будем реабилитироваться. А черный ставок место самое, что ни на есть подходящее. И вообще, Соня давно проголодалась, а запах на полянке стоял такой, что слюнки текли. Рука так и тянулась стащить со стола бутерброд. Или пряник, или вон те соленые огурчики. Пусть уже неугомонная Лерка поплавает в проклятом местными озере, как она давно мечтала, и обедать. «Холодная!» — взвизгнула Лерка, усевшись на берег и опустив ноги в воду. Пашка разбежался и с разгона сиганул в озеро, подняв тучу брызг. С громким воплем Лерка соскользнула вниз и бестолково забила руками и ногами. Будущий доктор уверенными широкими грибками рассекал вокруг нее словно акула, но, увидев, что помощь по спасению утопающих не требуется, отплыл подальше. улюкся на спину и, раскинув руки, блаженно закачался на волнах. Ну как тебе? Соня приткнулась на край бережка и тоже окунула ноги, ойкнула и зажмурилась от удовольствия. «Холодно и глубоко!» Лерка перестала бояться и, довольная, барахталась в паре метров, не рискуя заплывать дальше. «И совсем не страшно!» Дядька Степан отвлекся от любимой рыбалки и снимал видео на телефон, что-то негромко комментируя. «Пашка!» — весело крикнул он. «Попробуй дно достать!» Парень лениво перевернулся на живот, Затем завис вертикально, поднял над головой руки и медленно начал уходить под воду. Зрелище получилось жутковатое, особенно на фоне скальных обрывов и наползающей черной тени. Наталочка, не спускавшая глаз с жениха, испуганно замерла, кажется, даже дышать перестала. Пашка вынурнул скоро, шумно отплевываясь, неспешно погреб к берегу, зацепился руками за корягу, Прямо возле ног невесты. Не, дядь Степ, не достал. Глубина добрячая, обрыв сразу. Да не бойся ты, Дуреха! Ласково улыбнулся девушке, брызгая на нее водой. Давай лучше купаться. У Лерки жилетку отберем и поплаваешь. Наташка замотала головой, часто моргая. Потом молча отошла от берега, накинула теплую кофту и, отвернувшись от всех, начала мешать кулеш. Соня подошла тихо опустилась рядом, коснулась плеча. «Все хорошо? Ты за него испугалась, да?» Наташка быстро вытерла рукой глаза. «Я знаешь, какая трусиха. Я за него жутко боюсь, особенно...» Она судорожно вздохнула. «Мы под обстрел попали. И, короче, он же врач, ну, почти врач. Полез помогать, а там... там дети, и...» Она прижала ладони к губам. Пытаясь сдержать то ли вздох, то ли рыдание. Пашка неслышно подошел, осторожно присел возле Наташки. Та уткнулась носом в мокрое плечо и тихонько засопела. Но все-все! Утешал парень. Не буду больше нырять, не бойся. Нет тут никаких водяных. Дурак! Точно! Счастливая Лерка кинула жилетку на песок вытерла полотенце мокрые волосы и плюхнулась на подстилку. Влажные прятки торчали смешными сосульками. «Есть хочу!» — заявила она. «Где там наши тарелки?» Дядька Степан прикатил из леса небольшое бревно, кряхтя уселся на него, игнорируя удобные стулья. «Отправил фото и видео, как ты дно доставал». «Довольно», — сказал он, принимая из рук крестницы порцию кулеша. «Бутерброд дай, вон тот с колбасой. И не смотри на меня косо, тоже мне цензура. Диета — она для дома, а раз в год можно и нарушить. Пашка твой вылечит. Я еще карасей на углях запеку. Пальчики оближите. Он толкнул локтем будущего врача. Тот угукнул, чуть не подавившись горячей кашей. «Расскажи, как тебе Черное озеро?» «Круто!» ответила Лерка с набитым ртом. «Вода ледяная. Видно, подземные ключи бьют. Иначе с чего бы? На карьере вон тоже глубоко, но такого нет. Или на реке. Там вообще течение, и нормально. А тут бррр. Аж дыхание перехватило от холода. Сначала страшно. А потом весело, жуть». Она потянулась за салатом, подумала и доложила себе каши, выискивая в котелке тушенку. Соня обернулась. Солнце медленно двигалось к закатному краю неба, и противоположный берег с высокими скалистыми утесами мрачно нависал над темнеющим озером. Вода отливала густой вязкой чернотой. «Его поэтому черным называют, да?» Она кивнула на тень, что подкрадывалась к берегу. «Угу», — ответил дядька Степан. «Когда вечереет, вода чернючая». Тени от утесов, сосны, глубина — вот и кажется. Как тут не приплести нечистую силу? Озеро будто радуется, — задумчиво проговорила Соня. — Чему? — удивился Пашка. — Нам, всем нам. Оно тоскует за людьми, Ждет подарков. Она лукаво улыбнулась и подмигнула озадаченному парню. «Приятного аппетита!» Ужинали долго, никуда не торопясь, изредка перебрасываясь словами. Каждый наслаждался теплым летним вечером, тишиной заповедного места и редкой возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от всех забот и тревог. Сытая и довольная жизнью Лерка вытянулась на подстилки и закинула руки за голову. Мечтательно наблюдая за бестолковыми шумными ласточками. Наташка с Пашкой сидели на бревне и о чем-то шушукались. Дядька Степан пристраивал на уголь выпотрошенных карасей, крутил в руках тонкие прутики, отбирал подходящие. Соня поднялась на ноги, отряхнула шорты от песка и крошек, отдернула майку. «Лер!» «М?», -м, -м «Я сейчас приду». «Ты куда?» туда. А, ну давай. Угу. Соня выбралась из густых зарослей орешника, неуверенно потопталась на месте, раздумывая, куда же идти. Сразу вернуться к друзьям или немного прогуляться. Очень уж хотелось забраться по склону, к обрывам, посмотреть оттуда, сверху, на верхушки деревьев, на воду Черного озера, на костер внизу. А, была не была. И вообще, красные камни они подарили? Подарили. Пусть теперь хозяева озера впускают ее в свои владения. А что эти самые владения начинаются где-то там, на теневой половине, Соня не сомневалась. Где же еще? Не на солнечной же стороне речная нечисть будет обитать. Игра в сказку захватила. Жутко захотелось залезть повыше, и взаправду увидеть чудесных водениц. Подумалось, что совсем недавно она боялась отойти на два шага от дома, выбраться за ворота дальше колодца, а сейчас уверенно топает по склону туда, куда и местные нечасто забредают. Такой Соня нравилась себе намного больше. И она даже споткнулась от неожиданной мысли. Ей кажется, снова хочется жить. Едва заметная тропинка проворно бежала в гору, то уводя в сторону темнеющего леса, то подбираясь совсем близко к обрыву. Солнце медленно катилось к закатному краю неба. Сладко пахло нагретой за день хвоей и сухой пыльной землей. Мягкий вечерний свет золотил верхушки высоких сосен, пляж и такой уютный мирный костерок. Отсюда стоянка видна была как на ладони. Уставшая Лерка грызла пряники, Прихлебывая горячий чай. Пашка с Наталочкой сидели в обнимку на бревне и секретничали. Добродушный дядька Степан снимал с углей запеченных карасиков. Соня вспомнила, как Наташкин крестный звонил приятелю и хвастался. Он, где на чёрный ставок, выкуп русалкам привез и клад ищет. Чудак-человек. Живёт в двух шагах, а за столько лет не решился наведаться в места своего детства. Неужели на самом деле боялся в одиночку ехать к черной воде? Соня весело помахала им сверху. Лерка, заметив ее, замахала в ответ, мол, «Спускайся, а то я все пряники слопаю». Девочка улыбнулась и замотала головой. Ей хотелось еще немного побыть наверху и залезть вон на тот широкий валун. Она развернулась и, ловко карабкаясь по камням, двинулась дальше. Ох и красотища! Не зря она взобралась на самый верх. Черный ставок — как литое гладкое зеркало. Сосны — как пушистый мех спящего великана. Жалко, не видно отсюда стоянку. Каменный выступ загораживал костер. Соня твердо решила уговорить спутников прогуляться сюда. На чертову половину. Выкуп-то оплачен, вот и пользуемся возможностью. Вспомнились красные камни, которые Пашка так лихо закинул в озеро. Нет, преподнес. Как они вспыхнули на солнце! Как их жадно поглотила ледяная вода! Вот бы там, в мутной глубине, жили волшебные водяницы. Бррр! Соня поёжилась, живо представляя опасных красавиц, прозрачных, как капли росы, и холодных, как черный ставок сотканных из невидимых придонных течений и колдовского тумана. Вот они примеряют тяжелый браслет, смеются, любуются своим отражением. Где водяницы могли красоваться, и есть ли у них зеркало, Соня додумать не успела. Едва слышно, хрустнула ветка. И снова, будто... Кто-то пытался подобраться к ней сзади. Друзья остались внизу. Так быстро наверх они бы не взобрались. Даже если б решили ее напугать. Да и зачем? Зачем серьезному Пашке или шубутной Лерке или полохливой Наталочке с дядькой Степаном пугать и подкрадываться из мрачного хвойника? Значит, чужой. Тот, кто не хочет быть замеченным слишком рано. Ватным одеялом навалилась тишина. Умерли звуки вечернего леса. Страх заполз под кожу битым стеклом. В спину дохнула февральским подвальным холодом. Голову заполнила звенящая пустота. Испуганно замерли мысли. Соня медленно, очень медленно обернулась. Черный силуэт. Терялся среди сумеречных стволов. Человек затаился, втянув голову в плечи, словно хищный зверь, загнанный в угол и оттого еще более опасный. Это был он. Тот, кто прятался среди могил. Кто преследовал их с Леркой на кладбище. Соня не помнила его лицо, только чувство опасности и леденящей жути. Страх сковал руки и ноги, связал узлом горла. Не закричать, не позвать на помощь. Она одна, одна на высоком утесе. Сзади — пропасть. Друзья не увидят, не успеют. Время размазалось бесконечным вязким потоком, не пропуская чужака вперед. Натянутая до предела струна — Готовая лопнуть от малейшего вздоха. Человек с усилием оторвал от земли ногу, Делая первый шаг. Взорвалась истошным воплем призрачная сирена, Срывая печати тишины, Разламывая, сминая реальность. Второй шаг. изморозь растеклась по мёрзлой земле, крошева льда на черных стволах сосен. Третий шаг. В лицо ударил ледяной ветер. Сыпанул снегом в глаза, выжигая злые слезы. Бесновалась сирена, завывала раненой волчицей. Мертвая гарь, запорошенная сизым пеплом, поползла по выжженной траве. Четвертый шаг. Человек рвался изо всех сил. Хрипел от натуги. Белая поземка скручивалась ловчими петлями. Сились задержать убийцу, отмеряя Сони еще один удар сердца. Вот он занес ногу, протискиваясь сквозь метель. Вот уродливая гримаса ненависти и злобы исказила его лицо. — Лицо? Соня с ужасом смотрела. Какой же чужака сползает обмороженными клочьями, обнажая череп. Как пустые глазницы наполняются бездумной тьмой. Еще шаг. Мертвец рвался к ней, рыча от напряжения, упорно проминая замерзшее дрожащее время. Черные зубы жадно скалились. В провалах глазниц пульсировал. Неотолимый голод зверя. Нежное журчание ручейка, Звон водяных колокольчиков, Смех, как мартовская копель на ярком солнце, Пальцев коснулись нежные ростки зеленой травы. Волосы взлохматил беспечный южный ветерок, Потянуло запахом тины и свежей речной воды. Ничего не бойся. Ласково зашелестели гибкие ветви ивы. «Мы рядом», — шептал высокий камыш. Соня замотала головой, стряхивая липкий ужас, неуверенно шагнула назад. Обезумевший мертвец бился, ломая выросшую перед ним ледяную стену. Вот она пошла хрусткими трещинами. Острые осколки беспомощно осыпались и... весело потекли талыми лужицами друг к дружке, словно живые. Наваждение схлынуло. Перед Соней стоял обычный человек. Отекшее небритое лицо, удушающий запах перегара и табака, давно нестиранная пыльная одежда. Стоять! злобно прохрипел чужак и настороженно прислушался к неясным шорохам. Лдинки таяли на горячем песке. Капли стекались в тонкое кружево тумана. Туман медленно поднимался за спиной пришельца. Вот из Марьева проступила тонкая девичья фигура. Вот появилось бледное лицо. Длинными косами потекли волосы. Призрачные руки обвили шею чужака сзади. Он испуганно замер, почуяв неладное. Водяница смотрела Сони прямо в глаза лукаво улыбаясь. Казалось, и проще простого держать изящными ручками здоровенного мужика. А тот притих, выпучив от страха глаза. «Ведьма!» — прошептал он ними губами, с ужасом глядя на девочку. Воденица вопросительно подняла бровь, мол, что прикажешь делать с этим? «Если нет на нем крови, то выживет, а если есть, вода свою плату возьмет», — вспомнились слова деда Назара. Перед глазами замелькали картины осажденного города, утробный рев самолетов над их домом, мертвый одноклассник во дворе, безумные разрывы авиабомб, от которых стонала земля адский факел горящий девятиэтажки люди прыгают из окон пытаясь спастись и навсегда остаются лежать на детской площадке мама с данькой засыпанной бетонной пылью данька кашляет отплёвывается хрипло кричит зовет на помощь соня пытаясь остановить кровь зажимает ладонями рану у мамы на голове чтоб ты сдох едва слышно прошептала девочка гнев наполнил ее горячей волной, обжег изнутри придавая сил страха больше не было ш, -ш, -ш, -ш, ш зашелестело вокруг теплым летним дождем оставь его нам соня резко выдохнула и развернувшись лицом к озеру с разбега Прыгнула вниз. Соня летела долго-долго. Теплый ветер подхватил девочку и радостно закружил в воздушном потоке. Рядом неслись они, сотканные из миллионов алмазных капель, стремительные, как ливневый поток, беспечные, как морская пена. Озеро встретило дорогую гостью ласково, бережно укутав темным пологом укрыв на глубине от любых опасностей и страхов. Вниз, вниз, туда, где мягкий донный ил, где спокойно и мирно, где можно свернуться калачиком и вечно смотреть сладкие безмятежные сны. Внезапно что-то решительно переградило дорогу остановив такое безмятежное падение. Соня недовольно дернула головой. Тупой толчок в правый бок. Она сердито крутанулась в сторону. Кто-то больно дернул ее за волосы. Соня вскинула голову, пытаясь разглядеть обидчика, обидчицу. Кто посмел? Это ее озеро, ее мир. Она не уйдет отсюда. Снова толчок в бок. Что происходит? Ее прогоняют или спасают? Прозрачное лицо напротив, глаза, как болотные омуты, гневно сведенные брови, грозовое облако то ли длинных волос, то ли густых водорослей вокруг головы. Хозяйка озера. Ее несли из ночной темноты к тусклому закатному свету. Вверх. Вверх, вверх. Соня пробовала вырываться, но вода спеленала крепко, выталкивая, вытаскивая девочку из такого близкого небытия. Она резко вынырнула на поверхность. Вдох короткий, нервный. Выдох. Лечь на воду. Расслабиться. Отдышаться потихоньку открыть глаза. Черная вода вокруг, стены утёсов, яркий костер на том берегу и люди, плывущие к ней. Пашка отчаянно греб впереди. За ним, пыхтя и фыркая, тяжело плыл дядька Степан. И позади барахталась Лерка в своей смешной жилетке, неуклюже загребая руками. Соня замахала, мол, живая со мной все в порядке волны надежно держали девочку качая в упругой колыбели смутное движение слева в толще воды в ладонь ткнулась что то твердое соня сжала пальцы машинально натянула на руку браслет подарок зашелестела над духом кому хочешь своим спасибо Прошептала Соня. Оно пропало. Вокруг простиралось обычное вечернее озеро. Черное, глубокое, безопасное. Соня уверенно плыла навстречу друзьям. Легко и радостно, наслаждаясь каждым движением и внутренней свободой. Страшный человек остался где-то там. В одинице разберутся. Ему не уйти отсюда живым, хотя на самом деле он давно уже мертв. Как приговаривал дед Назар, мертвое к мертвому. Друзья окружили ее, подхватили под руки. Я в порядке, не бойтесь, я хорошо плаваю. Пашка и дядька Степан кивнули и, развернувшись, двинулись в обратную сторону. Видно было, что берегу дыхание. Отставшая Лерка махала рукой, бултыхаясь в метрах в десяти от берега. Наталочка стояла у самого края, прижав ладони к груди. Обессиленные спасатели с трудом выползли на берег. Пашка согнулся пополам. Уперся ладонями в колени, восстанавливая дыхание. Дядька Степан рухнул на подставленный стул. Лерка стряхнула мокрую жилетку, и кинулась искать сухие полотенца. Схватила, не разбирая, где чьё. Сунула одно Пашке, другое водителю. Наташка бросилась к Соне. Стала тревожно ощупывать руки, плечи, голову. — Ты цела? Голова цела? Спина? — Где болит? Паш, глянь, у нее все нормально! — тараторила девушка. «Нормально — Нормально! — просипел парень, растирая себя полотенцем. — Костер разведи сильнее. Воду грей. Лерка засуетилась, укутала подругу скрученным жгутом полотенцев, тут же забрала назад, расправила, укутала снова, потом набросила сверху еще одно, стала вытирать мокрое лицо, волосы, как маленькому ребенку. Отстраненно, подумалась Соня. Ее бережно усадили на подстилку. Дядька Степан откуда-то достал небольшой термос и сразу терпко запахла медом и горькими травами налил в чашку еще дымящийся напиток и протянул девочке. «Пей давай, это травки деда Назара. Старый хрыч мне от желудка заваривает. А сегодня утром занес и говорит, пригодится на озере. И вы тоже глотните». Он передал термос Лерке. Та кинулась искать кружки, чуть не перецепилась через бревно, плюнула и глотнула прямо так, закашлялась, обжегшись. Сердитая Наташка отобрала у девчонки термос, сама разлила всем понемногу. Соня двумя руками обхватила горячую чашку. Только сейчас она почувствовала, как замерзла. Кожа покрылась мурашками. Зубы стучали. «Что случилось, Сонька? Ты чего сиганула с обрыва?» Пашка, натянув на мокрое тело рубашку, уже отдышался, И осторожно пил горячий отвар старого луна. Усталость накатывала мягкой, теплой волной. Травки деда Назара знали свое дело. Холод отступал. Соня опустилась на покрывало, подтянула колени к груди. Было так спокойно и уютно, что не хотелось тревожить друзей. А черный человек — такая мелочь. Ему не жить. — Какой человек, Сонька? — говори толком. Тормошил засыпающую девочку Пашка. Там в лесу был тот, с кладбище. У него череп вместо лица и глаза мертвые. Он меня пытался схватить. И метель еще. Да вы не бойтесь! Водяница его утащит. Соня сладко зевнула. Озеро не отпустит. Она еще слышала, как матюкался дядька Степан, как охола Наташка как Пашка умничал о шоковом состоянии, проверял пульс, удивляясь какой-то там чистоте, требовала отчета о ее состоянии, а она вяло отмахивалась и повторяла, что у нее ничего не болит. Сначала ее укрыли мокрыми полотенцами, потом Лерка ругнулась, стащила их и укутала подругу вязаной кофтой Наташки, джинсами Пашки, углами покрывала и, в довершение, клетчатой клеенкой. Соня улыбалась, проваливаясь в такой безопасный, целительный сон. Страха больше нет. Совсем нет. Он себя изжил. Только попробуй разбудить ребенка. Тамара Васильевна. Я уже триста лет, Тамара Васильевна. Кто говорил, что этот поганец ушел из наших краев, а? Так откуда я мог знать? Громкий шепот рядом. «Откуда тут тетя Тома и этот Шерлок Холмс?» Соня нехотя открыла глаза. Она лежала, укутанная в шерстяное одеяло, под головой подушка. Вкусно пахла дымом костра, жареным хлебом и речной прохладой. Звенели вездесущие комары. Рядом сидела притихшая лерка. Выглядела она странно серьезной. Соня потянулась, окончательно просыпаясь. Села, оглядываясь по сторонам. На берегу было как-то многолюдно. Пашка в джинсах и рубашке с длинными рукавами меланхолично жарил на прутиках ломтики хлеба. Наталочка устроилась рядом, крепко прижавшись плечом к жениху. Дядька Степана и тетка Оксана негромко беседовали около воды с незнакомым мужчиной в форме. Еще двое стояли поодаль. Свет фар по меньшей мере... Трех машин пробивался сквозь стволы сосен. Да что тут происходит? Участковая Серега и тетя Тома, увидев, что девочка проснулась, кинулись к ней. Тетя Тома, охая, прижала свою кровиночку к груди и тихо всхлипнула. Лерка, кажется, тоже. Что случилось? Не просто было освободиться из надежных объятий, да не очень-то и хотелось. Почему вы все тут? Серега обниматься не решился. Кряхтя поднялся и отошел к приехавшим. Лерка прижалась к подруге, крепко держа ее за руку. Быстро зашептала. Труп нашли. Пашка и дядька Степан. Пашка сказал, навскидку, что сердечный приступ. Там, наверху. Она кивнула в сторону озера. Ну и вызвали сразу полицию. А тебя, Пашка, приказал не будить. Я тут тебя охраняю. И это... Наши телефоны нашли, прикинь, у этого чмыря. И еще там кольца у него, цепочки, короче, золото ворованное. И документы какие-то. Он из этих. Лерка замолчала, нервно дернув щекой. Он умер? По-хозяйски уточнила Соня. Умер, умер. Его уже в мусорный пакет упаковали. Нас всех расспрашивали. «Лера!» — возмутилась тетя Тома. «А что, Лера?» — не растерялась девочка. «Сонька с ним один на один встретилась вон там. Думаете, она испугается моего рассказа? Все одно нам на опознание идти и телефоны забирать, и всякие показания давать». На это тетя Тома не нашлась, что ответить, и только тяжело вздохнула. Видно, и вправду все настолько серьезно, что придется давать эти показания. Вон у Лерки как глаза загорелись от одной только мысли. Мало ей приключений. «Ты как, Сонечку?» Тамара Васильевна накинула на плечи девочки теплую курточку. «Нам Степка как позвонил, мы с Оксанкой подорвались и бегом сюда. А тут такая жахеття!» «Они с ружьем приехали», — громко отчитывалась Лерка. «Только пальнуть не дадут, полиция отберет. А дядька Степан на гору с топором ходил, как на охоту». «Я тоже хотела, ну, пойти проверить, но нас с Наташкой тут оставили». Пашка с Наталочкой незаметно подсели к пострадавшей. Наташка опухла, видно, ревела долго. Хмурый Пашка протянул девчонкам прутики с жареным хлебом. Аппетит, несмотря на все негоразды, разыгрался не на шутку. «Соня, завтра в больницу». «Тетя Тамара, вы поняли? Это не шутки. Она под водой долго была». Будущий врач задумался и добавил: "Я с вами поеду. А то кровь с пальца сдадите и все обследования. А то ты голову проверять надо и. Не кривись, Сонька, я знаю, что говорю. В отделениях они знаешь ли просто так не мерещатся". Соня выпуталась из-под одеяла, вытянула руку и чуть не ткнула ему в нос. Парень, не понимающий, уставился на нее и вдруг изменился в лице. На запястье девочки красовался гранатовый браслет. Тот самый. Никто его не замечал, не до того было, пока согревались, пока ждали полицию. — Они сказали, что это подарок, — тихо сказала Соня. Ей так нравилось наблюдать, как вытягивается Пашкина физиономия. — Они? — Соня замялась. Взяли другую плату. Все, не сговариваясь, повернули головы к лесу. Трое мужчин волокли к машинам тяжелый черный пакет. Ломаные лучи фонарей освещали дорогу. Слышались обрывки сухих казенных фраз. Кто-то по телефону докладывал о происшествии. «Так не бывает!» Наконец выдохнул Пашка, отвернувшись от удурчающей картины. Наташка крепко обняла жениха. Что-то успокаивающе зашептала на ухо. «Держи!» Соня уверенно протянула подарок потрясенному парню. Пашка осторожно коснулся гранатовых бусин. Выдохнул, будто смиряясь с неизбежным. Сельская практичность и привычка быстро принимать решения взяли верх над оторопью. «Спасибо. Передай им, что я...» Он запнулся, подыскивая слова. Очень благодаренный. И... Как это? Только я его Натахе подарю. Он взял руку невесты и быстро надел браслет на крепкое запястье. Громкий плеск услышали все. Словно большая рыба ударила хвостом недалеко от берега. Стоящие у самой воды Оксана Ивановна, участковый и дядя Степан отскочили от ледяных брызг. Лерка подскочила, подбежала к ставку, пристально вглядываясь в сумрак. Тетка схватила за рукав свитера и оттянула неугомонную племянницу от края. Та, понурив голову, послушно вернулась к костру. Полиция, закончив с процедурой и коротко переговорив со всеми свидетелями, отбыла. Заручившись обещаниями этих самых свидетелей завтра приехать в район для оформления бумаг. Участковый Серега уехал с коллегами. На берегу стало тихо и темно. Взрослые, подсвечивая фонариками, распихали вещи, не глядя по пакетам. «Дома разберемся, что где». Погасили догорающий костерок. С поляны уходили молча. Каждый думал о своем. Соня напоследок обернулась и... Ахнула. Лерка, не отпускавшая руку подруги, тоже повернулась. — Ни хрена себе! — выпалила восхищенно. Дальний берег изменился. Мрачный и угрюмый днем, в лучах восходящей луны, он светился чистым серебряным светом, мерцал неясными бликами, тянулся к ночному небу верхушками голубых сосен. Каменные утесы вырастали прямо из мерцающей колдовской зеленью бездонной глубины. Невесомая туманная дымка стелилась по шелковой глади озера, ткалась призрачной поземкой, ластилась к подножиям скал. И над всем этим великолепием, полноводной рекой, хрустальными звездными россыпями, раскинулся. Чумацкий шлях. «Волшебство!» — восторженно проговорила Лерка. «Настоящее!» И даже не глядя, Соня была готова поклясться. На глазах ее бесшабашной подруги блеснули слезы. Эпилог Шмель покружил над столом и тяжело приземлился на краешек блюдца. «Обжора! Меду захотел!» Соня подумалось, что это тот самый шмель, который уже залетал к ней в гости и ворвал вишневый сок. А что? Может, малыш прилетел и ее проведать? И подкрепиться? Они сидели втроем во дворе под огромной раскидистой липой. Решили наконец-то воспользоваться приглашением деда Назара, зайти побалакать, заодно поблагодарить за чудесный согревающий чай, без которого, как заявила Лерка, Мы бы точно сдохли от холода. С памятной поездки на Черный Ставок минуло без малого пять дней. Село гудело. Сплетни одна-другой заковыристей множились по секрету от кума к куме, от соседки к соседке. Фигурировали там и головы проклятых утопленников, и голосастого света, и пророчества о скором конце войны, и хоровод русалок на берегу. Голых отчего Пашка теперь непременно обязан жениться на Наталочке. Какая связь между голыми русалками и свадьбой, которую назначили через пару недель, Соня решительно отказывалась понять, но селянам виднее. Пашка относился к слухам спокойно. Выросшему среди местных суеверий парню все казалось в порядке вещей. Наталочка, наоборот, пыталась спорить, рассказывала, как было на самом деле — но бесполезно. «Оставь», — говорил, улыбаясь Пашка. «Людям хочется сказки, чудес». «Так там же и так чудо!» — восклицала девушка, показывая браслет на руке. «Соня их видела, и мы видели ночью, но...» Она замялась. «Как озеро изменилось!» Пашка обнимал невесту, гладил по голове, как несмышлённого ребенка, и объяснял. Это очень просто и без драматизма. Без такого «ух!» А надо, чтобы... Чтобы русалки голые? Угу. Лерка внезапно стала самой популярной фигурой в селе. Она, оказывается, проводила настоящее расследование по выявлению. Тут мнения местных расходились. Одни считали погибшего странной смертью чужака вражеским шпионом, засланным в Михайловку чтобы найти секретное оружие или ценный магический артефакт. Словечко с легкой руки Лерки пошло в народ. Другие предполагали, что преступник был послан выяснить силу Михайловских ведьм. А что? Оно ж и так понятно, что все бабы-ведьмы. Ну ладно, через одно. Участковый Серега принял пяток заявлений селян, пострадавших от нечистой силы якобы разбуженные беспечными купальщиками в черном ставке, обвиняли эту самую силу в краже десяти кур, трехдневном запое, ни в жизни не пьющего мужа, потере банковской карты. А ты что думаешь, им деньги не нужны? Поломки машины посреди ночи на, ну вот совершенно пустой дороге, и рождение трёх чёрных котят у ярко-рыжей кошки. Не к добру. Участковый снисходительно выслушивал пострадавших, важно кивал и подарил все заявления Лерке, как будущему этнографу. Счастливая Лерка добавила их в свою коллекцию. По традиции Серега был накормлен сытным обедом, за которым тетка Оксана убеждала своего бывшего ученика наконец-то жениться и перестать морочить голову несчастной девчине, которая еще немножко подождет его, дурака, и плюнет. И при всем этом люди напрочь забыли о старом чудаке-пасечнике, вечном герое местных страшилок и побасенок. Никто не припомнил, что он пытался предупредить об опасном пришельце. Соня была уверена, что дед Назар, когда хотел, мог становиться незаметным для местных. Откуда она это знала? А вот знала и всё. Девочка твердо решила, что доверять своей интуиции стоит чаще. После нескольких дней всеобщего внимания новость перестала будоражить воображение и отошла в разряд обычных ЧП, которых в большом селе и раньше было предостаточно. Сони казалось, что люди на самом деле с радостью ухватились за возможность хоть на пару дней отвлечься от тревог и страхов войны и окунуться в мир старых легенд, чудес и поверь. Поездка в районное отделение полиции, от которой Лерка ожидала чего-то особенного, оказалась скучной и муторной. Заполнение кипы бумаг, ответы на вопросы в присутствии взрослых. Тетя Тома неожиданно оказалась ближайшей Сониной родственницей. «Моя племянница замужем за ее родным дядькой», втолковывала она хмурому следователю прямо в кабинете они выяснили что сонина двоюродная сестра двух лет от роду которую ни разу не видела ни она ни тамара васильевна приходится тети томми внучатой племянницей не хухры мухры полицейский честно пытался вникнуть в запутанную степень родства наконец молча протянул тети томми бумаги на подпись на том и порешили опознание трупа прошло на удивление легко. Тетя Тома категорически запретила вести ребенка в морг. Мягкая и покладистая женщина в ответ на осторожный намек следователя «А не могла бы девочка пройти на опознание?» грозно стукнула по столу кулаком. «Через мой труп!» прозвучало несколько двусмысленно. В итоге Сони просто показали фото погибшего. Кстати, он действительно умер от обширного инфаркта, по заключению эксперта. Она мельком глянула на серое, адутулаватое лицо и кивнула. Никаких особых эмоций по этому поводу не было. А вот Лерка пыталась объяснить, что она просто обязана выполнить свой гражданский долг и опознать преступника. В морг Лерку не пустили. Как-то не доказывала, что она, дочка сразу двух врачей. Трупы? Нет, не видела, но очень хочется увидеть. Выйдя из отделения полиции, все вместе отправились в небольшую уютную пиццерию. Дядька Степан на радостях накупил мороженого и по большому секрету рассказал, что его старый дружбан из Харькова люто завидует и хочет приехать погостить на пару дней в августе. «Когда полная луна будет!» Смущаясь как ребенок, уточнил дядька Степан. «Видимо, мужики решили такие съездить вдвоем ночью на Черное озеро» полюбоваться волшебной красотой заповедного места. Пашка с Наташкой торжественно объявили, что пока вы там были, мы успели подать заявление. Свадьбу они праздновать не собираются. Посидят тихо, по-семейному, и всех приглашают. То, что по-семейному — это половина села, никто не сомневался. Наталочка выглядела жутко счастливой, хотя то и дело смахивала с ресниц слезы. Браслет девушка не снимала. И Соня вдруг привиделась, как пройдет совсем немного лет, и на берегу черного озера появится смешная девчушка с серьезными папиными глазами и мамиными светлыми кудряшками. Она не будет бояться ни высоких хищных утесов, ни черной наползающей тени, ни тех, кто живет на дне. И легенда о водах проклятого озера продолжится. «Может, стоит им сказать?» — шепнула Соня подруге. Лерка ненадолго задумалась и покачала головой. «Не нужно. Это будет их чудо. Пусть идут к нему сами». Соня вынурнула из воспоминаний, возвращаясь в теплый июльский вечер. Они сидели за деревянным столом во дворе у старого пасечника. Солнечные лучи ласково золотили все вокруг. И небольшой домик, и яблоневый сад, и седые волосы деда Назара. «Я им объясняла!» — горячилась Лерка с набитым ртом. «Мама приедет на выходные, как посвободнее будет!» «Пригрозила, если я еще куда вляпаюсь, отправит меня к сестре в Италию!» «А куда ты собираешься вляпаться?» «Куда-куда? Тут же материала, непочатый край. Мы вот решили на могилу старого козака пойти». Соня внимательно посмотрела на подругу. «Когда?» «Да через недельку, как луна. Нет. Когда решили?» «Ну...» — Лерка смутилась. «Вот сейчас решаем. Мы с дедом Назаром. Он обещал отвезти и рассказать». «Ночью отвести? «Не, за ночь я его еще не уговорила», — не растерялась Лерка. Дед Назар улыбался в седые усы, слушая девчонок. Сони вдруг показалось, что он заметно постарел за те пару месяцев, что она живет в селе. Когда-то голубые глаза выцвели и стали совсем прозрачными. Тонкие седые волосы напоминали тающий на солнце снег или тополиный пух. Старик словно истаивал теряя краски и яркости жизни. «Сколько же ему лет?» Чеклон глянул ей прямо в глаза, хитро подмигнул загрустившей девочки. «От то той можно на покой. А пока я тут шо побуду? Мне вон Валерию на могилу характерника отвести надо». Соня, понимающе кивнула, обняла двумя ладонями кружку с теплым травяным чаем. Мирно жужали пчелки. Серо-белая кошка запрыгнула на лавку, выпрашивая хозяйскую ласку. Чеклон машинально почесал мурлыку за ушком. Лера притихла, закусила губу, молча уставилась в стол. Соня вздохнула и обняла подругу за плечи. — Я сегодня говорила с родителями, — негромко начала она. Лерка напряглась. — Я? — Соня лукаво улыбнулась. Остаюсь до конца лета, а там они вернутся и, не знаю, что-то решим. Лерка медленно подняла голову, взглянула на подругу и радостно выпалила. А еще можно пойти разрушенную часовню исследовать, там проклятия всякие. Они смеялись, вытирая слезы, шутливо толкая друг дружку и наперебой рассказывали деду Назару, о приключении на черном ставке. Пели чай с мёдом, думали и планировали будущее. Лерка заявила, что твердо решила стать этнографом. Соня рискнула поделиться страшным секретом. Она собирается стать врачом. Детским, чтобы лечить малышей. И помогать мамочкам. И вообще. Старый пасечник слушал девчонок, кивал, подливал им чай. И улыбался. Теплый июльский вечер ласково обнимал уставшее село. Солнце медленно катилось к закатному краю неба. Где-то далеко гремел разрывами фронт, горела земля под ногами. А в крошечной, забытой всеми богами Михайловке, под старой липой сидели сельский чеклун и две девчонки. Они спорили и смеялись, грустили и вспоминали прошлое, мечтали и строили планы. И пусть будущее запутано и туманно, пусть мир стремительно меняется, и никто не может предсказать, что произойдет завтра. Но, черт возьми, если в человеческом сердце остается место для сочувствия и мечты, для любопытства и сострадания, то это и есть настоящее чудо, так необходимое сегодня каждому из нас. Сентябрь 2022, февраль 2023